Глава пятая. Впервые это случилось полгода назад. Расположившись на диване, я раз за разом сминала исписанные листы и бросала их в корзину. Сегодня у меня не выходило сложить нужную рифму. Никак. В наушниках звучала отличная, хоть и совсем еще сырая мелодия, но слова не ложились на нее. Стоило передохнуть, отвлечься, чтобы потом вернуться к песне с новыми силами – но мне хотелось успеть написать хоть что-то к приходу Кейна. Предвкушая, как он будет мною гордиться, улыбнулась. Карандаш оказался изгрызен, и пришлось заменить его очередным. Над горошинами нот ложились слова, но не те, что хотело сердце. «Мне все не нравилось», — текст казался неуместным и слишком корявым. Мужчина шумно ввалился в дом, заставив меня подскочить на ноги и уронить блокнот на пол. «Кейн?» — испуганно позвала я, подбежав к мужу. Мне показалось, что он избит. Не сразу поняла, что его разорванная рубашка вовсе не в крови. Слишком яркая помада на белоснежной ткани выглядела насмешкой. «Чего?» — протянул он пьяно и сощурился. «Ты чего такая кислая?» Затем обвел взглядом комнату и уточнил. «Мужика прячешь? Я не вовремя?» Разбираться с происходящим совсем не хотелось. Я понимала, что не могу рассчитывать на обычную жизнь, раз замужем за звездой шоу-бизнеса. Вот только никак не ожидала, что Кейн станет развлекаться по-взрослому открыто. Каждый раз он пояснял, что всего лишь играет роль – что от него ждут подобного поведения и разочаровывать поклонников никак нельзя. При этом он нередко переходил чертух. Слишком часто в эфире мелькали новости об очередной увлеченности Кейна. На снимках рядом с ним блистали шикарные девицы с идеально скроенными лицами, роскошными шевелюрами из нарощенных волос, плоскими животами и пластмассовыми ногтями. Их именами пестрили социальные сети – Но ни одно из них мой муж не мог вспомнить, даже находясь с ними рядом. Возможно, это должно было смирить меня с происходящим. Вот только не получилось. Я злилась. На него, на себя, на продюсера, диктующего условия, на саму ситуацию, в которой увязла. «Куда ты его спрятала?» — крикнул Кейн, приводя меня в чувство. «Сейчас покажу». Я развернула своего покачивающегося супруга к стене, где висело огромное в пол зеркала, и ткнула пальцем. «Вот где он! Мужчина! Если сумеешь вытащить его оттуда, буду благодарна!» Многозначительно тронув след от помады, я вытерла палец о чистую ткань и направилась прочь. «Да что ты себе позволяешь!» – взорвался мужчина. «Что возомнила о себе?» Я собрала упавшие ноты и карандаш, чтобы уйти в другую комнату. Однако Кейну не понравилась идея оставить последнее слово за мной. Проворчав что-то под нос, он зашагал следом. На ходу сдергивал с себя одежду, чтобы бросать на пол. Обычно он так и поступал. А мне оставалось собирать по дому вещи, чтобы определить их на положенные места. В этот раз все происходило, как и всегда. Кейн был недоволен, что я не смотрю на него с подобострастьем. Правда, выразился он несколько иначе. «Ты должна быть рада, что я обратил на тебя свое внимание. Довольна, что я принимаю тебя в расчет. Ты живешь в моем доме, пользуешься моими кредитками». Я устало потерла пальцами переносицу, чтобы унять нарастающую головную боль. Напоминать, что все хиты великого Кейна писались мною, не стало. Какой смысл говорить об очевидном, когда он настроен на скандал? Просто придумает новое обвинение взамен предыдущему. Знаю, когда Кейн проспится, то и сам будет не рад этому разговору. Попытается загладить вину. Может, снова закажет сотню букетов, из-за которых по дому нельзя будет протиснуться. Или купит нам билеты на самолет, Направляющийся на острова. Возможно, его извинением окажется очередное украшение в коробочке, стоимость которой уже приводила меня в отторопь. Все эти сокровища хранились в сейфе. Пользоваться ими я на отрез отказывалась, предпочитая носить привычные украшения, подаренные мне еще до времен успеха. Несмотря на то, что они не стоили даже крохотного камня из нынешних презентов. Даже обручальное кольцо, купленное для порядка, На моем пальце не прижилось. Впрочем, супруг и не настаивал на этом. Скорее испытывал облегчение, что не нужно пояснять окружающим, кто я такая. «Ты зависишь от меня», — продолжал разоряться Кейн. «Полностью! Я ведь тебя подобрал с помойки!» «Хватит!» — не смогла сдержаться я. Развернувшись, я скрестила руки на груди и внимательно посмотрела на мужчину. Он не был пьян настолько, чтобы не контролировать своих слов. В этом Кейн был мастер. Сколько бы он ни принял на грудь, мог собраться и дать блестящее интервью или исполнить песню так, что окружающие хватались за сердце. Алкоголь туманил рассудок моего супруга ровно настолько, насколько ему самому этого хотелось. «Многое могу спустить тебе с рук». Слезы встали комом в горле но мешать меня с грязью не смей. «Если бы не я...» — вновь завелся он. «Ты бы осталась никем. Не надо!» «Ты вечно меня воспитываешь. Хочешь, чтобы я был порядочным и домашним?» «Это ведь я...» — попыталась достучаться до Кейна. «Перестань!» «Знаешь, наверное, ты просто дефектная. Кровь дурная!» Даже твой отец посчитал вас с матерью обузой. Может, дело было только в тебе, но думается мне, что и она была такой же мразью. Пощечина прервала уничижительную тираду. Она была слишком слаба, чтобы причинить вред. Скорее должна была привести в чувство взорвавшегося мужчину. Знаю, что мне не стоило этого делать. Не нужно было срываться. Но в груди клокотала от боли и обиды. Дышать стало нечем, ведь от самого дорогого человека не ждешь удара в спину. Кейн знал обо мне все и даже чуточку больше, чем нужно. Теперь я это осознала. Я затравленно посмотрела на супруга, да только ему было плевать на мои терзания. Он прикоснулся ладонью к щеке, по которой я хлопнула, а затем перевел потемневший взгляд на меня. «Кейн!» произнесла я дрогнувшим голосом. «Тварь!» припечатал он и шагнул навстречу. Отворачиваться я не стала. До последнего не верила, что он ударит. Не думала даже, что здоровяк на голову выше меня и шире в плечах раза в два размахнется и смачно с оттягом зарядит мне по лицу. Даже не поняла, как оказалась на полу, как смогла подскочить и броситься прочь. Помню только, что в дымке ужаса мне померещилось, что мужчина стал огромен, что кожа его потемнела, а за спиной распахнулась чудовищная тень. В наших роскошных апартаментах была комната безопасности, которая запиралась изнутри и оказывалась неприступной крепостью. Не знаю, зачем Кейн настаивал на ее монтаже, ведь обошелся он нам невероятно дорого. Но в тот день я успела забежать в коморку. Дверь захлопнулась, скрывая меня от разъяренного мужа и впервые вспыхнувшего во мне страха. Это было начало конца.